об авторе. Уэнсли Кларксон проработал более 30 лет, исследуя преступный мир вместе с полицейскими, криминалистами и преступниками. Его изыскания включали посещение тюрем, разведывательные операции, полицейские рейды и даже вскрытия. Книги Кларксона, изданные более чем в 30 странах, Разошлись тиражом более двух миллионов экземпляров. Он снял множество документальных фильмов в Великобритании, США, Австралии и Испании, а также писал сценарии для телевидения и кино. Недавнюю книгу Кларксона "Сексуальные звери" об известном ограблении в Хаттен-Гарден номинировали на премию Ассоциации писателей-криминалистов "Кинжал" читал Константин Романенко